Глава сорок четвертая. Тимур. «Твоя жена не почтит нас своим присутствием?» — спрашивает мама, — стоит мне появиться следующим утром в столовой к завтраку. «Я пока не разрешаю ей вставать. Ирина принесла ей завтрак в спальню. Скоро она будет завтракать в нашей с отцом постели», — поджимает губы мама. «Ты знала, что так будет?» понимала, что тебе придётся освободить хозяйское крыло, когда твой сын займёт место своего отца. Я не думала, что твоей женой станет Крестовская. Восклицает мама и сразу за этим всхлипывает, промокивая салфеткой глаза. А нашим браке была договорённость, напоминаю ей. Я знаю, просто не была готова, и что всё произойдёт так рано. Данил не заслужил такой смерти. Мам, ты прекрасно знаешь, чем он занимался. Все члены совета ходят под пулями. Накрываю её руку своей и легонько зажимаю. Мама переводит на меня взгляд. Тебе тяжело, я это понимаю, и Ариадна понимает. Поэтому мы отложили ремонт хозяйского крыла на месяц. Поживи пока там. Простись с отцом. Анна судорожно втягивает в себя воздух. Я мечтала, чтобы ты женился по любви, чтобы рядом с тобой была надёжная женщина, которая, как я в своё время с твоим отцом, прошла с тобой все трудности и выстояла, осталась верна. Ты считаешь, я рядом не такая? Я не знаю, наконец признаётся она. Может, ты просто ревнуешь, что в моей жизни появилась ещё одна женщина? В глупости. Я только обрадуюсь, если мои сыновья будут счастливы. Но я пока не доверяю твоей жене. Уж прости. Она ещё ничем не заслужила моё доверие. Она и не должна. Главное, чтобы она заслужила моё. Чем же интересно? Мама, я не стану посвящать тебя в подробности. Да, Ариадна наверняка в первую очередь соблюдает свои интересы, но ведь я делаю так же. Этот брак, он политический, но с приятными бонусами. Я слышала, что она может быть не родной дочерью Крестовского. Интересно, от кого ты это слышала? От твоеваца? Не надо ни в чём подозревать меня. В отличие от твоей супруги, я никогда не совалась в совет. Женщинам там не место. Недаром донил с партнёрами ввели такое правило. Но твоё орядно. Ариадна... В каждой бочке затычка. Если бы не она, возможно, этой войны бы не было. Она была бы в любом случае, мама, бросаю раздражённо. И она началась до того, как мы с Риадной заключили брак. Так что не перекладывай на её плечи ответственность за то, к чему она не имеет отношения. Мама вздыхает и недовольно поджимает губы. Ясно, бросает сухим тоном. И ещё один аргумент. — Отец поддерживал мой брак с Ариадной, потому что он ведет к расширению нашей империи. — Конечно, — кивает она недовольно, — если Ариадна не отдаст все своему старшему сыну. — Моему сыну, — напоминаю маме. — Это будет и мой сын, если повезет. — Вон, Крестовскому не повезло. — Мама! — рявкую, не сдержавшись. — Хватит! — Ну вот ты уже повышаешь на меня голос. Прекрати, говорю спокойнее. Эти мамские манипуляции оставь для книжек. То у меня всегда была здравомыслящая и адекватная, давай не будем это менять. В противном случае. Что? Выселишь меня за пределы города? Надо будет выселю, заявляю твёрдо. Если ты будешь угрожать моей жене и моей семье, выселю. Я люблю тебя, но теперь моя задача обеспечить безопасность Ариадны и продолжить наш род. Не дорожишь ты семьёй. Я закатываю глаза. Именно ради семьи я всё это и делаю, а если ты этого не понимаешь, мне жаль. Встаю из-за стола. Ты куда? Скидывается мама. Позавтракую с женой. Ольга, подайте мне завтрак в нашу с женой спальню. Тимур зовёт мама. Когда я уже разворачиваюсь на выход, притормаживаю и обернувшись, проживая её взглядом. Я уже женат. Нравится тебе это или нет, заявляю твёрдо. Это не изменится. Сама знаешь, в семейных советах разводов не бывает. Так вот, Теперь только от тебя зависит, уживёшься ты в этом доме или нет. Потому что у моей жены к тебе нет никаких претензий. Если ты хочешь и дальше жить здесь, иметь нормальные отношения со мной и нянчить своих внуков, ты должна пересмотреть своё отношение к моей жене. Это моё последнее слово. Если ситуация не изменится, я приму меры. Мама снова поджимает губы, и её глаза наполняются слезами. Понимаю, что довольно жесток с ней, особенно на следующий день после похорон мужа, которого она любила. Но мама несправедлива по отношению к родне. Она её не любит просто потому, что может. Но я эту возможность у неё заберу. Я сам еще плохо знаю свою жену, но уже понял, Ариадна просто хочет выжить в этом дурдоме и сохранить наследие своего отца. Но вот не повезло девочке, что больше в ее семье не осталось мужчин. Что ж теперь? Поднимаюсь по ступенькам. Сейчас я должен жене больше, чем маме. У мамы есть Игорь с женой, а у Ариадны только я». Сегодня утром позвонила её мать и наговорила дочери гадостей, якобы за неё убили отца именно тавра. По моему приказу семья отвезли труп Крестовского, поскольку он подох как предатель, той похоронных почестей ему не положено. Обычно трупы таких людей закапывают где-то в безумной могиле и дело с концом. Но Ари уговорила меня отдать труп отца семье, а Минотавра просто сожгли в крематории. Вот мать рядно и лютовала, почему-то обвиняя во всём дочь. И отреклась от неё. Ари горевала недолго. Рассказала мне о разговоре с матерью на похоронах моего отца. У меня закралось сомнение в том, что именно Арядна дочь своего отца. Рас май так не относится, то скорее всего именно она приёмная. Потом звонила сестра. Обе поплакали и успокоили друг друга. Рядно сказала, что не приедет на похороны отца из-за самочувствия. Но я понял, что причина в том, что она не хотела бы возвращаться в тот дом и делать вид, будто горюет по отцу, потому что из-за этого урода чуть не погибла сама. Ари сидит в кресле у огня и медленно пьёт свой чай. Кофе врач пока запретил. Поворачивает голову. Пытается улыбнуться, но выходит натянутой. Устраиваюсь в соседнем кресле, и как раз в этот момент приносят мой завтрак. Как только экономка выходит, Ари берёт мою чашку с кофе. Тебе нельзя, напоминаю. Я только понюхать. Она подносит чашку к лицу и втягивает носом аромат кофе. А я впервые вижу перед собой не дочь Крестовского, не потенциальную главу одного из семи семейств, не светскую левицу, а обычную девушку, которая для своих 22 лет слишком мудра и дальновидна. Но всё равно она по-прежнему молодая девушка, которая, судя по всему, любит аромат кофе и страдает без этого напитка. "Я хочу узнать тебя ближе", произношу я, и Ари переводят на меня недоумённый взгляд. "Хочу знать, что ты любишь?" Про кофе я уже понял. Что ещё?